Глава двадцать восьмая На старт площадки ждал приматор в окружении охранников даенгов. Надо сказать, вполне импозантный мужчина. Интересно, почему он до сих пор не женат. Впрочем, это не мое дело. Давайте немного задержимся и подождем Шейна, попросила я. Приматор нахмурился. Немного? А разве он не должен быть с вами? Он ушел проверять снаряжение. Промямлила я без всякой уверенности и огляделась. Отсюда открывался прекрасный вид, но площадка находилась на высоте 100 этажного небоскрёба, а я по-прежнему холлила и лелеяла свою акрофобию. Лулу молча сопела, держа меня за руку. Шадар всю дорогу рассказывал о красотах алмазных пещер и только сейчас замолчал, чему я была несказанно рада. Слишком нервничала, чтобы вслушиваться в то, что он говорит. Его голос отвлекал от мыслей и раздражал. Странно, задумчиво пробормотал Оруин. А о каком снаряжении идёт речь? Если о том, что нужно для спуска в пещеры, то оно всё уже в багажном отсеке. Ну, это я и сама поняла. Либо Шейн солгал и ушёл вовсе не снаряжение проверять, либо он до него не дошёл, либо третий вариант додумать не успела, потому что звякнул подъёмник, доставляя к нам гостя. Моё сердце пропустило удар, когда разъехались двери и тут же рухнуло вниз, потому что вместо Шейна На старт-площадку шагнул Лэйр Рисэн собственной персоной. А он-то что здесь забыл? Решил присоединиться к нашей прогулке? Вы же не против? спросил Орвен. Как по мне, вопрос запоздал. Разумеется, нет, вымучила улыбку. Рис, рад, что ты передумал. На встречу гостю шагнул Шаддар. Не мог отказать старому другу. Эльданы обменялись странными жестами. коснулись плеча друг друга, а я нахмурилась. О чём они говорят? Рисан согласился присоединиться к нашей прогулке, пояснил Шаддар, поймав мой взгляд. Обустроить для экскурсии заброшенные алмазные выработки было его идеей, и он знает тайны этих пещер как никто другой. Мы с Рисаном обменялись вежливыми кивками. Его лицо, красивое, застывшее маской мраморного ангела, не выражало никаких эмоций. Лейр Рисан Рада вас видеть, его губы дрогнули, только уголки поднялись не вверх, а вниз. Интересно, это что-нибудь означает? Неужели? Нет, он не улыбался, улыбки не было даже в голосе. Наоборот, тон этого льда на отдавал холодком и издёвкой, так, что мне захотелось поёжиться. Лире, прошу в салон. Орен распахнул перед нами дверцу флипера. Женщины вперёд. Добавил Рисан, отступая. А Шейн напомнила Лулу. Мы больше не можем ждать. Вздохнул Шаддар. Вход в пещеры находится ниже уровня моря. Во время прилива его затапляет подземная река. Если не успеем выбраться до того, как это случится, нам придется там ночевать. Я уже открыла рот, чтобы сказать, что готова все отменить, как Лулу опередила меня. Она по-хозяйски забралась в салон, устроилась на белоснежном сиденье и пристегнула ремень безопасности, а потом капризно поторопила остальных. "Так, давайте быстрее. Я хочу увидеть алмазную радугу". И я, скрепя сердце, полезла за ней, но на полпути остановилась и повернулась к Шадару. "Неужели вы не можете с ним связаться?" Даже не стало скрывать раздражение и тревогу. Эльдан улыбнулся. Лиза, вам не стоит за него беспокоиться. Это же киборг, а не слабая женщина или ребёнок. Он сумеет позаботиться о себе. К тому же, в моей резиденции ему ничего не грозит, проворчал Оруин. Ладно, может, они и правы, а я слишком сильно переживаю за мужика, у которого в обе руки встроена по огнемету. Или я переживаю за себя. Без его надёжного, крепкого тела за спиной чувствую себя голой. Я смогу вас защитить, Лиза. добавил Шадар, склоняясь ко мне. К тому же с нами Рисан. Поверьте, два льдана куда надёжнее одного киборга. В его глазах застыло такое щенячье выражение, что у меня дрогнуло сердце. А когда он робко коснулся моего плеча, я решила, что хватит рефлексий. Шейн взрослый мальчик, способный сам постоять за себя. Если он отсутствует, значит у него на то есть причины. И вообще, он знает про пещеры. Догадается, где нас искать. уговорили выдохнула всё ещё сомневаясь и полезла в салон полёт занял больше часа а всё потому что лулу захотелось увидеть ионополис сверху и она заставила автопилот сделать целых 3 круга отдёргивать принцессу в присутствии праматора и его советника я не решилась к тому же она ничего плохого не делала это я продолжала накручивать себя и заниматься самоедством а вот лулу разговарилась с обоими эльданами Причем в основном обращалась к Рисану. Постепенно и я начала прислушиваться к их разговору. Шаддар оказался прав. Рисан настоящий кладец информации и прирожденный рассказчик. Слушать его одно удовольствие. Но вот флипер пошел на снижение, а вскоре опустился на старт-площадку среди изумрудных скал, тех самых, что окольцовывали море безмолвие, только на этот раз с внешней стороны этого кольца, севернее Иоанополиса. Сам вход представлял собой трёхметровую арку, вырубленную прямо в скале. Оттуда нам навстречу уже спешил незнакомый субъект с прозрачным планшетом в руках. Лейер Приматер Лиры. Он поприветствовал нас кивком. Как вы и просили, на сегодня пещеры закрыты для туристов. А, так вот почему на площадке рядом с местной достопримечательностью нет никого, кроме нас. Спасибо, Шарбон. Дальше мы сами. Смотритель удалился в будку рядом со входом, а мы, затаив дыхание, вошли под своды из сверкающего зелёного камня. По крайней мере, я. Внутри нас ждала первая из пещер, не очень большая, но гулкая. К моему разочарованию, алмазов на её стенах не оказалось, но в зеленоватой породе поблёскивали искорки то ли слюды, то ли кварца. С невысокого свода свисали прозрачные сталактиты, похожие на гигантские сосульки. От них исходил мягкий голубоватый свет, вполне достаточный, чтобы глаза не нуждались в дополнительном освещении. "Ух ты!" лолуа озвучила мои мысли. "Красотища! Это же лимбаниум!" Она подпрыгнула и попыталась ухватить самый длинный сталактит. "Да, лере," ответил Рисан. "Минерал, названный в честь главного светила Апроксилиона." За нашими спинами возились до енги, панукаемые нетерпеливым голосом Оруина. Приматер развёл бурную деятельность. Темнокожая охрана вносила внушительные тюки. А что в них, поинтересовалась я. Всё, что только может понадобиться, заверил меня Оруин. Я тщательно подготовился к любым неожиданностям. Даже к нападению шеирдов вмешался Ресан, и снова мне почудился в его голосе тщательно скрываемый сарказм. И к нападению тоже. Урын, похоже, сарказм не заметил. Дагарчи, покажи Лирам, что там у тебя. Двухметровый даенг, достававший что-то из тюка, разогнался и продемонстрировал пушку огромных размеров. На первый взгляд, длина дула вместе с прикладом была не менее метра, а уж выглядело оружие так, будто весило не меньше тонны. Но охранник управлялся с ним очень легко. Вскинул дулам вверх, передёрнул нижнюю часть, и на верхней запрыгали желтые огоньки. Полный заряд, Лейер Приматор. Да Йенг ухмыльнулся. Эти ребята знают толк в оружии. Доверительно сообщил мне Орэйн и оглядел нашу маленькую компанию. Ну что, все готовы к спуску? Да, да. Хлопая в ладоши, запрыгала Лулу. Она уже натянула на себя комбинезон из непробиваемой термоткани, каску с негасимым фонариком и ловко обвязалась с бруи и со страховочным тросом, от чего стала похожа на маленького спелеолога. Я с горем пополам тоже справилась, хотя не сразу сообразила, куда руки вставлять, куда ноги. Наше снаряжение завершали ботинки на толстой подошве с шипами, которые, как и комбинезон, дали усадку до нужного размера. Ага, а я-то наивная думала, что в лодочках своих дефилировать буду. Ну что ж, тогда вперёд, подытожил приматер. Даенги разделились на два отряда. Один шёл впереди, перекинув оружие за спину, второй следом за нами нёс тюки с едой и снаряжением. Ещё два даенга с оружием замыкали процессию, одним из них был Дегарче. Мы прошли через пещеру и начали спускаться по ступенькам, вырубленным прямо в породе. Ступеньки закручивались винтом, но были такими узкими, что нам пришлось идти по одному. Эти ступени остались в наследство от первых колонистов, заговорил Рисан. Он шел сразу за мной, а Лулу впереди, дыша в перья Шаддару. Когда-то Апроксилион был колонией земного конгломерата. Сюда ссылали каторжников из нулевой галактики, чтобы они добывали алмазы. Это продолжалось несколько сотен циклов, пока Тиннары не объявили о своей независимости. Он замолчал. И что было дальше? Война. Земля не хотела отпускать своих повзрослевших детей. А на чьей стороне были Илданы? Нас слишком мало, чтобы выбирать сторону тех, кто проиграет, произнёс он уклончиво. Резонно. Я машинально оглянулась, но не могу разговаривать, не видя собеседника, и это стало моей ошибкой. Нога соскользнула, я поняла, что теряю равновесие, и сейчас кубарем полечу прямо на Лулу. Но Рисан успел среагировать быстрее, чем это случилось. Он ухватил меня за плечо еще до того, как я взмахнула руками. Будь ты осторожна, Лира, произнес, впиваясь в меня леденными глазами, в которых мне почувствовалась скорбь и мудрость веков. Эти ступеньки очень коварны, но мы сознательно не стали здесь ничего менять. Наша задача сохранить прошлое Апроксилиона для его потомков. Спасибо. Я с трудом перевела дух. Может, он не такой уж плохой, и чего я к нему так предвзята? Мне вдруг захотелось спросить: Лейр, Рисан, а это не вы случайно приходили ночью в комнату Алире? Но тут же одернула себя. Так он и скажет. А может, это все-таки был Шадар? Я скоро с ума сойду от своих подозрений. Мы продолжили спуск. Рисан заговорил о войне за независимость Апраксилеона, потом перешел на войну с шейирдами. Но о том, что девятая галактика приняла на основной удар на себя и стала форпостом, остановившим мутантов, я и так уже знала. Почему Тинаров, Даенгов и прочие расы называют модификатами, а Шеирдов мутантами? Разве они не такие же модиканты, как и все остальные? Этим словом мы отделяем их от себя. Вместо Рисана откликнулся Оруэн. Мы цивилизованные существа, строим города, налаживаем производство, ведём мирную торговлю. Ашиирды, агрессивный и декорист, стремящийся уничтожить все на своем пути. Во время третьей войны мы разбили их армию в пух и прах и гнали жалкие остатки выживших до самых границ галактики. Думаете, это их чему-то научило? Нет, они немного пришли в себя, залезали раны, золотали свои корыта и начали нападать то на отдельные колонии, то на незащищенные торговые пути. И мало этого, они умудрились проникнуть даже сюда. на проксилион. Кстати, я ухватилась за его последнюю фразу. Уже знаете, кто им помог? Так быстро это не делается. Я послал запрос в департамент внешней защиты. Там обещали поднять на ноги весь личный состав и выяснить, через какие посты шаирды проникли на планету. Но на это нужно время. Эти твари очень хитры. Он продолжал возмущаться, перечисляя нанесённый шаирдами урон. Пока перед нами не образовалась новая арка. Мы вошли в очередную пещеру, мало чем отличавшуюся от первой. Те же сталактиты из лимбаниума, те же зеленоватые стены. Но посреди этой пещеры нас ждал пневматический подъёмник очень древнего вида. Кажется, на Земле ещё в 20 веке использовали такие. Не переживайте, Лиза, подбодрил Шаддар, заметив, что я с сомнением разглядываю эту конструкцию. Он такой же надёжный, как я. Угу, даже не сомневаюсь. Вчера тут, по моему приказу, всё проверили. Поддакнул приматер. К тому же, у нас надёжная страховка. И он подёргал себя за ремень.